Деканонизация католических святых. В 1965 году Второй Ватиканский собор католической церкви отменил культ Симона Тренского, поскольку он появился из злонамеренной мистификации и удалил его имя из католической мартирологии. А в 1969 году Ватикан на 21 Вселенском соборе, проходившем в 1962 65 годах, произвел переучет по-латински инвентуру святых. Но не всех, а только тех, кто включен в календарь, в святцы. И удалено было около 200 имен. И каких? Например, святого Георгия Победоносца. А причина, как выясняется, банальная. Его никогда не существовало. Оказывается, история о смелом христианском воине, который вызволил юную красавицу из пасти страшного чудовища, Это не более как пересказ древнегреческого мифа о Персеи и Андромеде. И, конечно же, не существовало и святой Елизаветы, которую якобы тоже спас Георгий. Еще один святой, которого деканонизировали, — Николай Чудотворец. А причина та же, что и у Георгия Победоносца. Оказывается, сведения о святителе Николае малочисленны и исторически недостоверны. Что же касается достоверности, то эта претензия вполне обоснована ведь некоторые сведения, описанные в житии святителя, были заимствованы из жития другого святого, Николая Пинарского, который жил на два столетия позже. По этой причине в житии Николая Чудотворца появились курьезные исторические неточности. Например, получалось, что он посещал храм Воскресения Господня на Святой Земле еще до его основания императрицей Еленой. Католические иерархи также посчитали никогда не существовавшими Бригиту, Варвару, Екатерину Александрийскую, мексиканскую деву Гваделупскую, Валентина. Кстати, в его честь 14 февраля празднуется День всех влюбленных. Всех их разжаловали до уровня местно чтимых под тем предлогом, что их жития слишком смахивают на легенды и не могут рассматриваться как достоверные. Среди тех, кто оказался деканонизированным, и покровитель путешественников Святой Христофор, получивший святость за то, что перенес юного Христа через бушующий поток. А ведь Святой Христофор в виде статуэток, брелоков для ключей и других сопутствующих предметов пересек десятки стран и континентов. Его брали в дальнюю дорогу католики, протестанты, иудеи. И после деканонизации в католическом календаре осталось всего 58 обязательных для всей церкви праздников в честь святых. А между прочим, этим решением более полстолетия. И связаны они, вероятнее всего, с тем, что в 60-е годы минувшего века начался церковный кризис, и Ватикан в этот период покаялся во многих своих грехах. И именно в это время разжаловал десятки святых. В результате этого тактического хода, сопережающей инвентурой подлинности угодников Божиих, Ватикан смог избежать ряда неприятностей. И при этом он сохранил культы этих святых, лишь понизив их статус до необязательного поклонения им всем католикам. Этим шагом католические иерархии избежали ситуации, в которой оказались их православные коллеги. И именно после Октябрьской революции в Советской России Особые комиссии массово и публично, с отражением своих действий в протоколах, вскрывали десятки рак, почитаемых святых, и обнаруживали в них трухлявые кости от перепутанных скелетов, тряпки, вату, воск, а то и массы мертвой моли, бабочек, личинок с попутным выделением удушливого запаха. К тому же решение Ватикана опиралось и на ряд научных экспертиз. Хотя многие реликвии, вызывающие подозрения, так и не были исследованы. Например, мощи святой Розалии из Палермы. А ведь еще в XIX столетии британский ученый Уильям Бакланд выяснил, что это кости не девушки, а козы. И с тех пор мощи святой Розалии находятся в специальном ларце, и видеть их невозможно, хотя почитание и продолжается. Что же касается святого Николая, то его гробница в баре была вскрыта в середине 1950-х годов, и его мощи исследовал итальянский антрополог Луиджи Мартино. Он подтвердил, что облик чудотворца достаточно верно изображен на иконах. Кроме того, ученый даже измерил его рост, равный 167 см. Мартино также установил, что при жизни чудотворец был строгим постником и болел болезнями, свойственными тем, кто долго сидел в тесной и сырой тюрьме. В 1992 году Мартино также изучил и венецианские мощи святого Николая. В ходе этих исследований он пришел к выводу, что в Венеции хранится как раз та часть останков, которые отсутствуют в баре. Остальные же принадлежат другим людям разного пола и возраста. После этих исследований общецерковное почитание святителя – пока не восстановлена. И теперь каждая католическая епархия сама решает, почитать ли ей Николая или нет. Следует отметить, что в католичестве существует сборник сведений и преданий о святых, составленный на основании записей и устных рассказов в XIII веке епископом Генуи Иаковом Ворогинским, а позже — дополненный другими авторами. Таким сводом является так называемая «золотая легенда». Это собрание пользовалось большой популярностью в католических странах в течение всего Средневековья и даже в более позднее время. Правда, ее тексты были хоть и занимательными, но часто фантастическими и несуразными историями. Поэтому впоследствии она и стала объектом острой критики и насмешек. В частности, «Золотую легенду» развенчивали протестанты, над нею также насмехались Эразм Роттердамский и Вольтер.